26. Ясные пуговицы. Белый, ни разу не стиранный еще китель, серебряные солнышки пуговиц, золотые жгуты на плечах. Мать Пресвятая, неужели это правда? Балкашкинский двор и все такое. А вот теперь иду я, барыба, в погонах. Пощупал. Тут есть. Но, стало быть, правда. От нотариуса из подъезда с вывеской вышел сумкой почтальон Чернобыльников. Остановился, приглядывался. Отдал честь, балуясь. — Господину Уряднику. Оборыба захолонул от гордости. Небрежно подбросил козырьку руку. — Давно произвели. — Да вот. Дня три. Китель только нынче кончили. Хлопот теперь формушить. Важно. Начальство, стало быть. Ну, честь имею. Распростились. Барыба шел дальше. Надо сегодня являться к справнику. Шел и сиял, сытый собою, майским солнцем, погонами и улыбался четырехугольной улыбкой. Вострого Барыба остановился, спросил у будочника. — Иван Орефович, у себя? — И как нет, уехали на убийство. И будочник, от которого когда-то прятался воровавший по базарам Барыба, Будочник вежливо козырнул. А рыба даже и рад был, что исправник уехал на убийство. Походить бы еще по солнцу в новом кителе, и чтобы все козыряли. Эх, хорошо жить на свете. И дурак же чуть-чуть было не отказался. Сжимались железные челюсти. Разгрызть бы теперь какие-нибудь самые крепкие камушки, как бывало в уездном. «Эгей! Вот что!» Вот когда к отцу пойти, дурак старый прогнал, а пусть-ка теперь поглядит. Мимо Чуриловского трактира, мимо пустых ярмарочных ларьков по тротуару из прогнивших досок, а потом и совсем без тротуара переулочком по травке, у обитой оборванной клеенкой двери, эх, старая, знакомая, остановился на минуточку, почти что любил отца. «Это что там?» Весь посад бы сейчас расцеловал. Как же не расцеловать, когда в первый раз надет китель с погонами, с ясными пуговицами? Постучал барыба. Вышел отец. У, брат, постарел-то как. Седая щетина на щеках. Спустил очки на нос. Долго глядел. Узнал, не узнал, кто его знает. Молчит. — Чего надо? — буркнул. — Ишь, сердит какой но не узнал, ясно дело. «Не узнаешь, старик? А прогнал ты меня, помнишь? Однако теперь вот, видишь, три дня как произвели». Старик высморкался, вытер пальцы, о фартук спокойно сказал. «Слышал о тебе. Слышал, как же. Добрые люди, говорят». Опять посмотрел поверх очков спокойно. «И про Ивсея, про монаха, и про портного тоже». Запрыгала вдруг седая щетина на подбородке. И про портного, как же, как же! И вдруг весь затрясся старик и завизжал, забрызгал слюной. — Вон! Из моего дому! Вон, негодяй! Я тебе сказал, чтоб ты не смел к порогу мому приступать! Пошел вон! Вон! Очумел и вытаращил глаза барыба и стоял долго, никак не мог понять. Когда проживал, молча повернулся и пошел назад. Мутнело уже на улице. Сумрачный ветерок потягивал из окна. В Чуриловском трактире за столиком, расставив ноги, руки в карманах, сидел барыба, здорово уже нагрузившись, бормотал под нос. «Ну и наплевать, из ума выжил, наплевать!» Но уже осело что-то на дне, замутило что-то. Не было веселого майского дня. В уголку против барыбы примостились у столика трое краснорядских приказчиков. Один, пригнувшись, рассказывал что-то, двое слушали. И вдруг все трое грахнули, залились. Должно быть что-нибудь уж очень чудное. «А, -а так, а, -а ты так, -та так я им, и я...» «Им п -п -хожу всем!» — бормотал барыба под нос. Глаза у него заплыли. Щерился злой четырехугольный рот, напряглись жевательные железные желваки. Приказчики опять весело грахнули. Барыба вынул вдруг руку из кармана и постучал ножом по тарелке, пьяными, спотыкающимися ударами. Подскочил половой с кугаревая башка, нагнулся, ухмыляясь одной щекой, обращенной к приказчикам, и выражая почтение другой щекой господину уряднику. Приказчики вытянули носы и слушали. «Слушай, скажи им, что я им не позволяю смеяться. Я им, а нас теперь смеяться строго не дозволяется. Нет, стой, я сам». Покачиваясь, огромный четырехугольный, давящий он встал и громыхая, задвигался к приказчикам, будто и не человек шел, а старая воскресшая курганная баба, нелепая русская каменная баба. 1912 год